Резня. Я была потрясена непримиримостью, которую проявили Испания и Папа Пий, согласившись участвовать в направленных против меня заговорах. Нужно было добиваться сближения с Францией, если не подлинного, то хотя бы мнимого. Поэтому, когда Екатерина Медичи предложила мне выйти замуж за её сына герцога Аджуйского, я сделала вид, что всерьёз Обдумываю сей проект. Королева Екатерина была полномостной владычицей Франции. Её сын Карл IX, человек вспамшный, а по утверждению многие даже безумный, целиком подчинялся воле матери. Многие считали, что королева Екатерина отравила своего старшего сына Франциска, первого мужа Марии Стюарт, дабы возвести на престол более покладистого Карла. Не знаю, что там произошло с Франциском, но так или иначе, после его смерти вся власть сосредоточилась в руках королевы матери. И вот теперь ей захотелось сделать королём ещё одного своего сына. Мы долго и подробно обсуждали все выгоды этой женитьбы с Сесилем, которого я недавно сделала лордом Берли. Мой министр давно заслужил награду, ею и стал баронский титул. Герцогу Анжуйскому было девятнадцать, мне тридцать семь. Поэтому в последний момент можно было отказаться от брака, сославшись на слишком большую разницу в возрасте. Разумеется, принц был католиком, а мои подданные вряд ли согласились бы на католического консорта. Достаточно вспомнить, сколько несчастий принёс стране брак моей сестры с Филиппом испанским. Твёрдо знаю, что этому браку не бывать, я тем не менее с большим удовольствием вела переговоры с французами. Ведь я не отказывала окончательно даже Роберту, чтобы он продолжал надеяться и не сбежал к какой-нибудь другой женщине, в чьих жилах течёт королевская кровь. Раз уж я не вышла замуж за человека, которого люблю, и на земному принцу и вовсе рассчитывать не на что, царственное происхождение претендента меня не волновало. Во мне и так текла кровь королей. Однако мне хотелось, чтобы весь мир знал, королева английская сохраняет девственность вовсе не потому, что не находится желающих просить её руки. Я получила огромное удовольствие от бесед тета-тет -тет с Ламот Финилоном, французским посланником. Посол расписывал мне несравненные достоинства герцога Анжуйского и пламенную любовь принца к моей особе. Уолсингем позаботился о том, чтобы при французском дворе имелось достаточное количество наших шпионов. И они регулярно докладывали о быстрым положении дел, поэтому я знала, что герцог Анжуйский был без памяти влюблён в принцессу Клевскую, стало быть, его желание жениться на мне вызвано лишь стремлением заполучить английскую корону. Мои разговоры с Ламот Фенелоном проходили примерно так: посол бросал на меня восхищённые взгляды. е говорил, что герца коншуйский может стать достойным супругом такой красавицы только он и больше никто уверял меня посол да-да легкомысленно отвечала я этот молодой человек достоин высокой судьбы однако вряд ли ваш принц может, всерьёз увлешся несчастной старухой, которая и не помысли забывает и замуж, если бы страна не нуждалась в наследнике. Моей руки добивались многие, но всем этим людям нужна была не я, а моё королевство. Великие миры всего вступают в брак, не видя друг друга до свадьбы, ибо нам не дано выбирать свою судьбу. Бедный ещё небон. Мои слова смущали его. Но, разумеется, он не подавал виду. "Взять хотя бы вашего короля", продолжала я. "Теперь он женат и должно быть вкусил все прелести семейной жизни". Синелон уверил меня, что так оно и есть. "Будем надеяться, что ваш монарх не последует примеру своих галантных предков, если он пойдёт по стопам отца и деда, добродетельного супруга из него не получится. Француз вконец тушевался, ибо никак не мог взять в толк, каково моё истинное отношение к предлагаемому браку. Я собирала сыв преть, держать его в сомнении на сей счёт. Однажды я неудачно ударилась ногой о ножку кровати в опочивальне, да так сильно, что рана загнилась, и я какое-то время была вынуждена хромать. Мне приходилось сдавать аудиенции, положив одну ногу на табурет. Малейшие события, происходящие в жизни монарха, моментально обрастают сплетнями и слухами. Иногда это приносит пользу, но чаще вред, поскольку мой отец в последние годы своей жизни страдал от язвы на ноге, многие решили, что я унаследовала от него эту болезнь. Вести о моём недуге естественно долетело и до французского двора. Шпионы доносили мне, как встретил герцог канжуйский эту новость. Было ясно, что принц вовсе не желает становиться моим мужем и соглашается на это лишь под давлением матери. Хоть я и сама не хотела этого брака, мне не понравилось столь обидное отсутствие пыла со стороны жениха. Кроме того, Лазутчиком Олсенгема удалось подслушать один весьма знаменательный разговор, происходивший между принцем и его приближённым. "Монсьеньор", сказал приближённый. "Вы поступите мудро, если женитесь на этой старухе, которая страдает неизлечимой ножной болезнью. Вы привезёте ей из Франции чудесный эликсир, который исцеляет все недуги". Благодаря этому эликсиру, уже через несколько месяцев вы станете вдовцом, женитесь на королеве Шотландской и таким образом объедините под своей властью оба британских королевства. Меня охватил гнев. Как они смеют говорить обо мне в таком тоне, да ещё замышлять чудовищные злодеяния? Но уж нет, монсьен Жорданжу. Подумала я, вам надо мной верх не одержать. И еще больше я разерилась, когда мне донесли, что Екатерина Медичи ведет тайные переговоры с Марией Стюарт, пытаясь пристроить герцога Анжуйского ей в мужья. Берли и Роберт утешали меня. Лестер взирал на меня с ним и муприеком, как бы спрашивая. Почему я не дам руку и сердце мужчине, который любит меня так долго и преданно? Ты дурак, Роберт, хотелось скрикнуть мне. Неужели ты думаешь, что я выйду замуж за этого французика, пока продолжаются переговоры, опасность со стороны Франции не грозит? Ведь против нас и Испания, и Папа Римский, в Шотландии беспорядки. Королева этой страны сидит в моей тюрьме. Мне нужны друзья, Роберт, до тех пор, пока французский принц числится в моих женихах, парижский двор мой союзник. В скором времени император Максимилиан, которому идея франко-английского сближения была не по вкусу, предложил мне в мужья своего сына Рудольфа, который был ещё моложе, чем герцога конжуйского. От этой новости Екатерина Медичи пришла в большое беспокойство, предприняла новое наступление на герцога конжуйского и даже попросила Олсингема лично побеседовать с принцем, дабы втолкнуть ему все выгоды английского брака. А маёна настроение улучшилось. Чем больше женихов, тем лучше. Вскоре возник и третий, Генрих Наварский, несколько неотёсанный, Ну, весьма энергичный и молодой человек. Все эти принцы готовы были глотку друг другу перегрызть ради английской короны. Потом наступил час моего реванша. После одного из пиров я объявила, что будут танцы, а потом на глазах у всех пустилась в пляс с Кристофером Хаттоном. Я кружилась в пируэтах, высоко подпрыгивала, приседала. Когда от гренеи аплодисменты, я поманил к себе французского посла. Передайте монсеньору герцогу Анжуйскому, что слухи о моей больной ноге сильно преувеличены. Я могу подпрыгивать выше, чем любая из придворных дам. Рана на ноге полностью зажила, и старуха пока умирать не собирается. Что же до аптекарей? которые готовят для меня чудесный эликсир. Передайте им, чтобы заодно изготовили волшебное зелье, при помощи которого можно будет не только женить французского принца на королеве шабландской, но и отнять у меня моё королевство. Бедный Синевон, он совсем растерялся, а ведь ему следовало знать, что благодаря стараниям моего верного маэра Я обзавелась превосходной шпионской службой. Фарс с герцога Гонджуйским слишком затянулся. Цель была достигнута. Время выгоды удолось. Спектакль подошёл к концу. Я написала герцогу, что если он желает прибыть в Англию, ему придётся переменить религию. Это дало принцу шанс, не теряя лица, выйти из игры. Он воспользовался предоставленной возможностью и весна учтиво сообщила мне, что на таких условиях продолжать сватовство не может. Каково же было мое веселье, когда его неугомонная мамаша предложила мне вместо герцога Анжуйского своего следующего сына герцога Алансонского. Алансон был еще моложе, между нами существовала разница в двадцать два года. Кроме того, этот коротышка с самых ранних лет увлекался греховными забавами. И пожух раньше времени. Кожа его была испичрена оспинами, а длинющий нос низко нависал над ртом. Судя по описаниям, это был приотвратный субъект. Канизм усиливало имя, которым нарекли принца при крещении Геракл трудно себе представить существо менее похожее на античного героя и всё же даже этому претенденту я отказала не сразу мне захотелось позабавиться поводить за нас уродливого карлика бесконечные переговоры с послами не мешали мне исполнять обычные обязанности в гринвиче я провела торжественную церемонию омалиния ног у тридцати девяти нищенок должна признаться, что предварительно слуги, как следует, отдраили этих несчастных женщин, а потом явилась я в сопровождении моих врелин, несущих тазы с ароматической водой. Я всегда терпеть не могла грязь и зловоние, поэтому обряд омовения носил ещё и символический характер. Каждая из нищенек получила в подарок от королевы платье бошмаки и деревянный поднос, на котором лежали половина лосося, шесть селёдок и щука. Кроме того, им выдали по кошельку с 20 шилингами. В общем, церемонией все остались довольны.